Глава 18. С самого своего рождения Артем Аврелар был особенным. В первый день своей жизни он столкнулся с необходимостью выживать и выжил. В то время как дети более крепкие и здоровые нередко погибали. Да, его отец сделал всё, чтобы спасти ребёнка. Но его старания не могли зародить в маленьком тельце желание жить. Только сам новорождённый мог вцепиться в эту надежду и держаться за неё. Он окреп, подрос и стал впитывать всё, что только мог. Его тяга к знаниям стала проявляться в самом раннем возрасте. Ему ещё не было и года. а он с интересом разглядывал изображения разных печатей. Тогда Стэн только умилялся, но в три года этот маленький гений бегло читал, а в пять попытался активировать свою первую печать. Безуспешно, но всё же. Если бы тогда Стэн отвелел ему никогда так не делать... отругал его за испорченную мебель в комнате и измазанную одежду, возможно, вся жизнь мальчишки прошла бы иначе. Он мог пойти по стопам брата и увязнуть в бесконечных ссорах с отцом, мог замкнуться и спрятаться где-то в своем мире. Но Стэн стал говорить с мальчиком, как с равным. Вместо упреков и наказаний он объяснил сыну, что в одиночку такие вещи делать слишком опасно, что неправильно активированная печать может не только сжечь стол, но и убить заклинателя. Он не стал ничего запрещать, а напротив, разрешил делать пробы и опыты, но при нём. С того дня был сделан первый, самый важный шаг в развитии одного из самых невероятных талантов за всю историю Ордена. Сильные мечники постоянно появлялись в рядах Ордена, некоторые из них были даже гениальными, периодически рождались хорошие целители, но ни с кем не было так трудно, как с заклинателем. Если у послушника обнаруживались хоть минимальные способности, Его уговаривали стать заклинателем, ведь доподлинно было известно, что те, кто обладают силой без особого обучения, непременно становятся особенными. Артем активировал свою первую печать в семь лет, причем не просто дал ей энергию, заставил письмена вспыхнуть. Это он делал и раньше. В тот день он активировал и применил её, создал самый настоящий щит и закрылся от мелких осколков разбитого стекла. Тогда он испугался хулигански брошенного в окно приюта камня, и этот страх активировал в нём то, что всё это время рвалось наружу. Другой бы попытался закрыть лицо, закричал, заплакал. Но не Артем. Он даже подумать не успел, а его рука метнулась вверх и тут же вперёд, раскрывая перед собой и малышами сияющий щит. Стэн никогда не обладал такой силой. Более того, в начале его пути никаких способностей в магии в нём не наблюдалось. Они появились много позже, в процессе тренировок, медитаций, И духовных практик. У его же сына был уникальный дар, который Стэн не смел подавлять, хоть не раз взволнованно советовался с опытными заклинателями, пытаясь понять, как развить эти способности и в то же время удержать их в неких безопасных рамках. Он занимался с сыном и тем самым помог явиться на свет всемогущему заклинателю. В 10 лет Артем стал послушником, потому что отец подписал разрешение, в 13 стал экзорцистом, потому что Стэн подписал приказ как епископ. Вот только это не было просьбой сына. За него просили опытные заклинатели. Это решение далось Стэну нелегко. Если бы речь шла о допуске к экзамену любого другого молодого дарования, он бы с гордостью и радостью его подписал. Он бы даже не вникал, полагаясь на чутье опытных людей. Но здесь речь шла о его ребенке. Он понимал, что Артем талантлив, но слишком юн, чтобы открыто сражаться. «Твой сын три часа держал восемь защитных печатей высшего уровня во время боя в Ксами и даже не устал», — напоминал ему Рейнхард, посмеиваясь. «А ты тут сидишь и сомневаешься». Разве можно было держать в послушниках дарование, которое одним из первых освоила печать Керхара? Незримо участвовала в разработке и испытании новых техник». Как епископ, он понимал, что подобное стратегически неверно, но как отец не мог закрыть глаза на то, что его сын оставался ребёнком. "Ты знаешь, что меня просят подписать приказ о твоём допуске к экзаменам?" спросил он у сына. "Да, мне говорили, чтобы я был готов к сдаче", спокойно ответил мальчишка. "Но я ещё не начинал". Он оторвался от своих бумаг и посмотрел на отца. «Ты его не подпишешь, да?» Спросил он холодно, будто его не беспокоило это решение. «А ты хочешь, чтобы оно было подписано?» «Мне все равно», — пожал плечами Артем. «Разве по-настоящему что-то изменится от этого экзамена? Я сейчас участвую в разработках печати Два-три раза в неделю попадаю на боевые задания, где мне дают свободы больше, чем положено послушнику. Так что изменится? Разве что мой статус на бумаге и жалования. Я всё равно продолжу заниматься печатями в отделе разработок и ходить на задания в присутствии другого заклинателя». Мальчишка ещё раз пожал плечами. «Поступай, как сочтёшь нужным». «Мне всё равно есть чему учиться». «Учиться есть чему всегда», — прошептал Стэн, только теперь осознавая, что его сын уже давно не был послушником. Экзамены были лишь формальностью, которая действительно ничего не изменит. Бумага была подписана, и после экзамена Стэн поспешил узнать, как всё прошло у председателя комиссии. Заклинатель сразу скривился и тяжело вздохнул. «Если бы я не видел его в деле, я бы подумал, что он просто дурачится», — признался он. «Да, он сдал, потому что он очень сильный заклинатель, прекрасно понимающий, зачем ему сила. Но на экзамене он не проявил ни малейшей доли старания и не стал выкладываться даже наполовину своих возможностей». «Мне он сказал, что для него этот экзамен ровным счётом ничего не меняет», — пожал плечами Стэн, где-то в глубине души понимая сына. «Это было слишком заметно». Вечером Стэн рассказал об этом Артему. «Они ведь поручились за тебя, поэтому им было трудно принять такое отношение». «Они простят меня», — уверенно заявил мальчишка. «Иди сюда, я покажу, чем был занят последний год». Подойдя ближе, Стэн увидел странные печати. Это была невероятная смесь печатей Мэндала, тех самых, что причиняли одержимым сильный вред, и печатей Кирхара. «Садись тут, э, беглого взгляда не хватит. Вот смотри, если начать активацию отсюда, то первым делом тьму выбросит из одержимого». А потом уже печать начнет работать по кругу и... Мальчишка умолк, заметив, что отец его не слушает. Стэн был так поражен, что не мог ни говорить, ни слушать. Он только рассматривал сложные композиции из разнообразных символов. — Даже если это работает, — с трудом начал он, — тут же нужны... «Колоссальные запасы энергии!» «Вот сразу видно, что ты мечник. Видишь только поверхностные руны атаки, а основу не читаешь», — посмеивался Артем. «Она подключится к самой тьме и будет брать ее энергию. Заклинателю нужно лишь немного воли, причем куда меньше, чем для сдерживания и усмирения тьмы». «Для молодого гения все было просто». Он хорошо понимал, что далеко не каждый сможет поглотить тьму и остаться собой, даже если этой тьмы будет немного. Такие действия рано или поздно сломают экзорциста. Конечно, речь не шла о совершенно уникальных людях, которые могли с удивительной лёгкостью поглощать тёмную энергию и быстро обращать её в светлую. Таких было очень мало. и даже они должны были находиться в безупречном состоянии духа и тела, чтобы всё прошло гладко. Другими словами, он просто знал, что как бы ни делили перед поглощением тьму, как бы ни смешивали со светом, когда-нибудь она начнёт порабощать. Поэтому ещё в самом начале работы над новыми печатями он задумался о способе уничтожения тьмы и нашёл его. «Большой ком нерастворённой соли мешает воде свободно двигаться», — говорил он позже своим наставникам-заклинателям. «Если он очень большой, то может даже остановить течение. Но если раздробить его, то мелкие кусочки просто растворятся. Люди тоже куда быстрее поддаются пороку группами». Но если эти группы разбить и поместить отдельных её членов в другое общество, им куда легче будет забыть о прежней жизни. Так почему тьме и свету не жить по тем же законам? Они две стороны одного и того же. Выходит, что, разбив тьму на мельчайшие осколки, мы растворим её в свете и победим без риска для себя и загруженности тёмного мира. Это была лишь теория, не подкрепленная практической проверкой, к которой отдел разработок поспешил приступить после подобных доводов. Через неделю Артем заявил отцу. «Печати не дали еще ни одного сбоя, но мы решили проверить их на по-настоящему трудном враге, а не мареновой тьме, давно сидевшей на цепи. Мы откроем портал в мир тьмы». приходи, это будет здорово». В тот день на смотровой площадке собралось много экзорцистов. Все хотели увидеть новую технику, способную теоретически просто разрушить внушительный поток тьмы. Потому нервно смотрели вниз со всех возможных уровней. Епископа же разместили на балконе, с которого было видно лучше всего, полагая, что успех при таком наблюдателе обеспечит быстрое продвижение новой техники. Из тех же соображений глава экспериментального отдела поспешил рассказать лидеру все детали эксперимента. Это было опасное испытание. Поэтому кроме заклинателей, проводящих эксперимент, были готовы две боевые команды. Стэн был уверен, что все три экспериментатора будут участвовать. Но в процессе подготовки на площадке остался только Артем. Оказалось, что они распределили обязанности. Один заклинатель открывал портал, другой закрывал, руководствуясь печатями Кирхара. Артем же активировал свою новую печать. По полу прошла лёгкая дрожь, и в воздухе возникла небольшая дыра, из которой сразу стал струиться чёрный дым. Он разрастался, медленно выползая, а после мгновенно заполнил защищённую площадку. Стэн в шоке дёрнулся, видя, как его сын исчез в потоке тёмной энергии. Вот только рука начальника экспериментального отдела легла на его плечо. «Он даст сигнал, если что-то случится». Тихо предупредили Стэна. Площадка ожила. Тихо хлопнул закрывшийся портал. Столп света поднялся среди чёрной дымки. Тьма расступилась, открывая взором юного заклинателя, поднявшего руку вверх. Его пальцы резко распахнулись, и яркий столб света вдруг развернулся, сияющий печатью. Она буквально расцвела, словно волшебный цветок с резными лепестками. Затем вывернулась, изогнулась и начала расти, образуя большой купол. Под тёмной пеленой расползалась другая руна. Её блеск пробивался сквозь тёмные скопления, которые странным образом съёживались и извивались, будто что-то незримое терзало их. Заклинатель опустил руку, рост печати прекратился. Они застыли, притягивая тёмную энергию. Та в ответ шипела, брыкалась, даже рычала, но ничего не могла сделать. Заклинатель же резким жестом словно ударил невидимые стены по сторонам от самого себя и уперся в них руками. В ответ на это движение... Края обеих печатей сомкнулись, заключив всю тьму внутри себя вместе с заклинателем. Стало тихо. Причём настолько, что можно было различить потрескивание энергии и лёгкий выдох Артема. Затем глубокий, звучный вдох. Короткая пауза, в которой руки медленно опустились, И столб света начал уверенно разрастаться, захватывая экзорциста. А через миг этот напряжённый свет взорвался, лопнул, как натянутая струна. Всепоглощающая вспышка. Свет стал рассеиваться, как дымка, в которой стоял один экзорцист, сложивший вместе ладони, словно в молитве. Его окружала тонкая плёнка не дававшая ни тьме, ни свету коснуться его кожи. Когда Артем открыл глаза, ни тьмы, ни света уже не было. Только воздух казался необычайно лёгким. Он только успел улыбнуться, как зал наполнился овациями. Только тогда юный заклинатель поднял глаза и заметил сотни экзорцистов, наблюдавших за ним, мгновенно смущаясь. В случае успеха он часто радостно вскрикивал или вовсе прыгал на месте, как маленький ребёнок. Сегодня же густо залился краской, чтобы все свои эмоции выдать потом, дома, когда маленьким семейным кругом отмечался его триумф. «Когда на меня хлынул этот поток, вот клянусь, я дико испугался!» эмоционально рассказывал мальчишка. «У меня были защищённые печати, но я на миг поверил, что эта тьма поглотила меня. Но когда активировал печать, ему даже не хватало слов. Мы ведь не использовали её на таких объёмах, она не проходила через заклинателя. А тут... Я даже описать не могу, что именно почувствовал. Но это так. Ну, вы ведь это видели». «Это было потрясающе!» — признался Стэн. «Я всё ещё под впечатлением!» «Я тоже!» — поддержала Камила. «Особенно поражает, что всё это не привело к перегрузке. Всё потому, что энергию я тратил только на активацию и немного на направление, а так она черпалась от тьмы, а значит, не было никаких лишних затрат». В этот момент кто-то открыл дверь. Поворот ключа лёгким эхом донёсся до кухни, и Артем сразу сорвался с места. «Лейн, неужели он всё-таки пришёл?» — воскликнул он, спеша встретить старшего брата. В коридоре повисла такая тишина, что Стэн поспешил следом за сыном. Это действительно был Лейн. Он стоял в дверях, а подле него была рыжеволосая женщина. Она внимательно посмотрела на Артема. «Собирайся, тебе говорят!» рявкнул Лейн на брата. «Ты пойдешь с нами!» «Никуда он не пойдет!» строго заявил Стэн. При этом он мягко отстранил младшего сына, буквально пряча за своей спиной. Лейн, как дикий зверь, бросился на отца, хватая ворот сутаны и держа его. Он со всей силы ударил стена по лицу и тут же дернул на себя. «Какая же ты тварь!» — кричал он в лицо человеку, любившего его несмотря ни на что. «Смотри, вот она! Живая! Скажи ей в лицо, что она умерла! Тварь!» Губы стена вздрогнули. Возле глаза спешно наливался багровый синяк. Но вместо сопротивлений и скандалов, глядя прямо в зеленые глаза, он прошептал «Моя Анне умерла тринадцать лет назад». «Лжец!» прохрипел Лейн и хотел снова ударить отца, но застыл, видя блеск металла, смотрящий прямо на него. Артем, о котором все забыли, стоял теперь, направив меч на брата. «Отпусти отца и убирайся», — сказал он безапелляционно. «Артем!» — пораженно прошептал старший. «Тебе врали всю жизнь. Твоя мать жива. Вот она, посмотри на неё Он отпустил отца и метнулся к матери. «Хорошо, я знаю, но я останусь с отцом». Совершенно спокойно ответил мальчишка, опуская оружие. «Артем, сынок, послушай!» — начала была Анна. Но мальчишка не желал ничего слушать. «У меня есть отец, и этого мне достаточно». «Но он не твой отец!» — вдруг вскрикнула Анна. «Зато я настоящая, твоя родная мама!» «Уходите!» — прошептал мальчишка. «Я никуда не пойду!» В нем что-то оборвалось, и радость успеха мгновенно рассеялась. Ему уже не было дела до того, что мог сказать Лейн. Стэн — это странная женщина, называющая себя матерью. Ему просто хотелось побыть одному. Он не соврал, говоря, что знает о матери. Как не соврала и Камила, утверждая, что не так уж и трудно узнать правду, если пожелать. Ещё тогда, выискивая схожесть с отцом и не находя, он задумался о матери. — Скажи, а я похож на мать? — спросил он Лейна, как только тот прибыл в столицу. — Нет, — буркнул тот неуверенно. «Я ее, конечно, плохо помню, но мне кажется, что нет». Подобный ответ не удовлетворил мальчишку. Но он не стал пытать брата, а обратился к архивным документам. Так он узнал, что мать служила ордену, будучи информатором. Она обладала особой способностью чувствовать тьму. Ни один темный не мог ее обмануть. И потому... Её ещё юной девочкой прозвали «белой ведьмой», а после — просто ведьмой. Он узнал о том, что она пропала, и что сделала прежде, чем сбежать. Он знал всё, но молчал, оставив эту правду при себе, пытаясь представить себе разговор с отцом. Подходящих слов для этого он так и не нашёл. но успокоил душу другим случайным разговором. «Не могу я слушать проповеди нашего епископа», говорил как-то один из послушников. «Они такие лицемерные, он говорит о праведности, а сам нагло крутит роман прямо в стенах управления». «И что?» Вдруг спросил Артем, обнаруживая свое присутствие. Болтающие подростки тут же напряглись, Но прятаться было уже поздно. «Давайте я расскажу вам правду», — проговорил он, присаживаясь на краешек стола подле ребят. «Моей матери нет рядом с ним с самого моего рождения. За всю свою жизнь я никогда не видел отца счастливым. Ни одна женщина не бывала в нашем доме. Не было ни одного романа и ни одной сплетни, пока не появилась Камила». Он посмотрел на того, кто посмел назвать его отца лицемером и, глядя ему в глаза, продолжил. «Он не крутит с ней роман, он живет с ней, он заботится о ней, и я впервые вижу в его глазах проблески счастья». Он выдохнул, понимая, что должен был все это сказать самому себе, а не тем ребятам, которые все равно ничего не поймут. У моего отца есть причины не вступать в брак, но нет причин не любить. Хотите верьте, хотите нет. Отношения моего отца и камиллы Верен честные и настоящие». Тихий шепот и хихиканье стало ему ответом. Артем вздохнул, спрыгнул на пол, сделал несколько шагов, а после резко развернулся. «В следующий раз, если я услышу от вас нечто подобное, вместо объяснений вызову вас на бой. А мечом я владею не хуже печатей». Сказав это и не дожидаясь реакции, он поспешил удалиться, осознав всё для самого себя. Перед его глазами мелькало множество разных сцен из детства. Он вспоминал минуты своей слабости и беспомощности, когда отец защищал его. Ему вспоминалось, как совсем маленьким во время болезни он тянулся к отцу, а тот отменял все дела, чтобы посидеть с трёхлетним Артемом. Ему вспоминалось, как он бежал к отцу и говорил «Хочу в Кергут на выставку минералов». А тот становился серьёзным, Доставал записную книжку, что-то выискивал и говорил «В следующую субботу? Ладно». И оставалось только дождаться субботы. Он даже сам однажды слышал разговор отца с коллегами. «Я не могу. Я уже обещал сыну». Он слышал смех в ответ, но в выражении лица Стеннета ничего не менялось. Тогда зачем сейчас Артем думал о непонятных деталях прошлого? Что он хотел для себя решить, если у него был отец, который всю свою жизнь посвятил ему? Вот только что теперь, с появлением этой странной женщины? Зачем она сказала эти страшные слова? «Он не сын Аврелара». И что теперь? Артем не представлял и не хотел представлять другого отца, Он действительно был сыном Стэнета, может и не по крови, но по манере, по науке, по развитию. Он стал невольным продолжением Стэна, его наследником, и это было так очевидно, что никто не смог бы это оспорить. Мальчик как губка впитал в себя каждую отцовскую мысль, пропустил ее сквозь себя и осознал. Теперь пришла какая-то женщина и отняла у него всё. В этот миг Артему впервые за многие годы захотелось рыдать. На глаза наворачивались слёзы. Он кусал губы и держался, но в дверь его комнаты постучали. Мальчик вздрогнул, и с ресниц сразу сорвались крупные капли солёной воды. Он спешно вытер их руками и вжал голову в плечи. Теперь в его голове всплывали всякие страшные, дикие истории о том, что бывало, когда отцы узнавали, что их дети совсем не их дети. И ему становилось жутко, а главное стыдно из-за эти мысли из- за своё происхождение, молчание, свои сомнения в прошлом и отчаяние в настоящем. Артем. «Можно я войду?» Спросил тихий голос, хотя дверь была не заперта. Ему хотелось кричать, ругаться, отчаянно требовать, чтобы его оставили в покое, но в памяти всплыл Лейн, и сразу стало мерзко от возможной схожести с ним. Дверь всё же тихо приоткрылась. «Сынок, я...» «Стэн не знал, что говорить». Но сам, того не понимая, случайно сказал самое главное. Артем рванулся к нему и крепко обнял, тихо всклипывая. «У меня никого, кроме тебя, нет, отец. Ты один моя семья!» — пробормотал он. «Ты ведь не откажешься от меня!» Сильная рука легла на голову ребенка. «Ты для меня родной. Был. Есть. «И будешь», — спокойно ответил Стэн. Он шёл сюда, думая, как объясниться с сыном, как попросить прощения за свою ложь и не потерять своего ребёнка. «Ты знал?» — поразился Артем, понимая, что в отце нет ни малейшего смятения по этому поводу. Отстранившись, он внимательно посмотрел в отцовские глаза, поражаясь их спокойной печали. Ему показалось, что на него смотрел тот, прежний, раздавленный человек, словно одним своим видом эта женщина отменила всё, что достигалось годами напряжённой работы над собой. Нет, я не знал. Просто когда ты родился, об этом говорили так много и столько всего предполагали, что я имел возможность подумать даже об этом. Губы Артема задрожали. «А я знал», — прошептал он. «Знал?» — удивился Стэн. Мальчик кивнул и пошел к столу, где среди рабочих бумаг хранились разные выписки из архива. Не говоря ни слова, он протянул эту папку отцу. «Прости, что я ничего тебе не сказал, но...» Листая документы, Стэн внезапно стал находить факты, о которых даже не догадывался. Так он никогда не знал, что его Анна обладала даром чувствовать тьму. Не знал, что она служила ордену. А главное, не мог даже предположить, что перед своим исчезновением она напишет отчет о том, что родила ребенка от одержимого. «Вот почему я знаю тёмный язык», — дрожащим голосом прошептал Артем. «Вот почему она хотела убить меня. Наверное, из-за этого Ричард мне был роднее Лейна. И вот почему я такой». Голос его дрогнул. Стэнет просто крепко обнял мальчика. «Но ты не тёмный, неодержимый», — сказал ему Стэн. «Ты мой сын, и ты человек, особенный человек, ты талантливейший заклинатель!» Артем зажмурился от боли, позволяя последним слезам упасть с ресниц и просто прижался к человеку, которого всегда хотел считать отцом.